Секреты обработки Если вы поклонник шоколада и хотите раскрыть все его секреты, отправляйтесь в лабораторию, где какао-бобы превращаются в темный или молочный деликатес. Хотя сбор и первичная обработка какао-бобов — нелегкий труд, алхимическое превращение их в плитки шоколада длится еще дольше и состоит из многих фаз. На шоколадной фабрике витают опьяняющие ароматы — подобные тем, что описал Даль в своей повести о Виле «Всё это шоколад». Каждая капелька этой реки — жидкий шоколад наивысшего качества. Его хватит, чтобы наполнить все ванны страны. И все бассейны тоже. Потрясающе, правда? А взгляните-ка на эти трубы. Они высасывают шоколад из реки и разносят его по другим цехам фабрики, где он только нужен. Тысячи литров в час, мои дорогие дети! На самом деле попасть на одну из фабрик, куда поступают какао-бобы в больших джутовых мешках, не так-то просто. Очень часто пролине, конфеты, драже или трюфели изготавливаются с использованием какао-массы, полуфабриката, который поставляется в промышленные лаборатории крупными компаниями, специализирующимися на переработке какао, такими как Барри франко-бельгийская транснациональная компания со штаб-квартирой в Цюрихе, которая занимается переработкой 1,7 миллиона тонн какао, третьей мирового сбора, или французская «Валроуна», обслуживающая в основном профессионалов. Однако в последние годы наблюдается рост числа мелких ремесленников, которые внимательно заботятся обо всей производственной цепочке. Кроме того, многие производители продукции высшего качества предпочитают сами обрабатывать сырье, поступающее из регионов выращивания какао. Давайте рассмотрим все традиционные этапы превращения какао в шоколад, имея в виду, что эти процессы могут существенно различаться в зависимости от производителя, будь то мелкая компания или крупная, и желаемого конечного результата. Кстати, уже в течение нескольких лет Благодаря увлечению сыроедением и веганством, в моде сырой шоколад. Его производят из бобов, которые прогревают не выше 42 градусов Цельсия. Это совершенно особый процесс. Мы поговорим о нем, но по многим причинам, не в последнюю очередь санитарным, считаем, что этот способ обработки какао не выявляет в достаточной мере все его вкусовые характеристики и ароматы. Масса. порошок и масло. Мешки с какао-бобами грузят на корабли, и после длительного путешествия они попадают на перерабатывающие фабрики, обычно очень далеко от региона, где выращивается какао. В последние годы было запущено много проектов для создания производственных предприятий на месте, как в Западной Африке, так и во многих латиноамериканских странах, чтобы попытаться сохранить добавленную стоимость там, где выращивается какао, но этот процесс все еще в начальной фазе. Первым этапом является превращение высушенных какао-бобов в три вида полуфабрикатов – какао-массу или пасту, какао-порошок и масло-какао. Какао-масса получается путем растирания бобов после обжарки и является основой практически всех шоколадных изделий. Когда на этикетке указано, что шоколад содержит 70% какао, это означает, что он изготовлен из 70 граммов чистого тертого какао с добавлением 30 граммов сахара. Масло какао и какао-порошок, тот самый, которым присыпают капучино и тирамису, получают иным способом, под мощным промышленным прессом. Масло какао – это натуральный жир, содержащийся в какао-бабах. После процесса выжимки, фильтрации и очищения он становится плотным, внешне напоминающим сливочное масло. Это благородное и дорогостоящее жировое вещество, которое применяется в косметических целях. Например, в качестве бальзама для губ или добавляется в какао-пасту для придания большего блеска и пластичности шоколаду. особенно в шоколадных яйцах и в массивных плитках, которые используются в кондитерском производстве в качестве покрытия. В результате его обработки получается твердое какао-масло, в котором все еще содержится 10-20% какао. Из него получается какао-порошок. Перед началом любого процесса необходимо проверить поступающее с плантацией какао сырье, Для этого применяются специальные аспираторы и сепараторы, способные очистить содержимое мешков от нежелательного материала, например, камешков, частиц металла, листьев. Процесс также может быть выполнен вручную с помощью специальных сит и щеток. Обжарка. При переработке какао-бобов эта фаза является одной из самых деликатных. Бобы доводят до температуры, которая колеблется в пределах 110-180 градусов Цельсия на срок от 15-20 минут до 1 часа. Цель обжарки состоит в том, чтобы выявить вкусы, поэтому процесс не должен быть ни слишком коротким, у какао будут травянистые и кислые ноты вкуса, ни слишком длинным, потому что чрезмерное воздействие тепла может сжечь какао-бобы. Данный процесс очень похож на обжарку зерен кофе, и некоторые старые механические приспособления могут использоваться для обоих видов сырья. Это так называемые тостеры, оснащенные классическим горизонтальным колесом, позволяющим зернам остывать. Но сегодня промышленность использует для этого процесса более сложные технологии туннельной обжарки в потоках горячего воздуха. В наши дни процесс ускоряется благодаря более низкой температуре дополнительного пропаривания, при котором гибнут микробы. Раньше это делалось при 130 градусах Цельсия, сейчас около 110 градусов Цельсия. Удаление оболочки. Подсушенная тонкая оболочка, покрывающая какао-бобы, отделяется гораздо проще, поэтому ее обычно удаляют после процесса обжарки. При этом бобы дробятся на крупные частицы, по-французски «грюе», и подающиеся порции сжатого воздуха сдувают оставшиеся частицы оболочки. Измельчение. Последняя стадия превращения какао-бобов в какао-массу. Более традиционный механизм представляет собой цилиндрический агрегат с двумя крупными гранитными жерновами – меланжер. В процессе растирания и нагрева до температуры 60-70 градусов Цельсия образуется ароматная и вязкая коричневая жидкость, при остывании превращающейся в крупные слитки промежуточного продукта, который после нескольких следующих операций превращается в пищу богов. Как рождается плитка шоколада? Мы входим в волшебный мир Вивианы роше. Главная героиня романа Джоан Харрис — «Шоколад» — тот самый момент, когда из какао-массы вот-вот родится готовый шоколад. Возня с необработанными тусклыми блоками шоколадной глазури — имеется в виду профессиональный продукт, шоколадный кувертюр, похожий на темный шоколад, но с более высоким содержанием масла какао — доставляет мне беспредельное наслаждение. Мне нравится дробить их вручную. Я никогда не пользуюсь электрическими миксерами. всыпая измельченную массу в большие керамические чаны, потом плавить ее, помешивая и старательно измеряя температуру, специальным термометром по завершении очередной фазы трудоемкой работы, пока не становится ясно, что смесь получила достаточно тепла. Очищение и смешивание. Какао-масса теперь должна быть очищена, Раньше это делалось с помощью большой пятицилиндровой машины, немного похожей на газетный пресс, чтобы ее частицы не превышали в размере 20 микрон. Это позволяет нашему небу уловить все оттенки ее вкуса. Затем настаёт момент смешивания, которое встарь всегда выполнялась с помощью меланжера. В настоящее время в промышленных объемах применяются специальные мельницы с мраморными жерновами. Затем в какао-массу добавляют другие необходимые ингредиенты. Для темного шоколада это сахар, иногда с добавлением ванили, какао-масло и щепотка соевого лецитина, натурального эмульгатора. В случае молочного шоколада какао-масса смешивается с сахаром и сухим молоком. В шоколадную пасту добавляют фундук, в то время как белый шоколад вообще не содержит какао-массы. Его изготавливают из масла какао с сахаром, ванилью и сухим молоком. Конширование. это процесс открытый лишь в середине XIX века в Швейцарии, благодаря которому высвобождаются все вкусы и ароматы какао. Название происходит от емкости «конша», в которую засыпают смесь какао-массы, сахара и любых других ингредиентов и выдерживают в жидком состоянии при температуре 60-70 градусов Цельсия. Традиционно эту операцию проводили в плоских контейнерах, где взад и вперед в течение длительного времени непрерывно перемещался валик. Температура и время дают два главных результатах конширования. Шоколад становится сливочным, однородным, без ощущения микрогранул, а также удаляется избыточная кислотность. До внедрения этой техники твердый шоколад был не гладким, а зернистым, примером которого сегодня может служить шоколад Modica PG, прошедший европейскую сертификацию в конце 2018 года. Сегодня плоские контейнеры практически вышли из употребления. Вместо них используются ротационные мельницы, позволяющие ускорить обработку. Темперирование. На этой стадии шоколад все еще в жидкой форме, температурой около 50 градусов Цельсия, может превратиться в плитку, будь то маленькая пятиграммовая, большой блок шоколадной глазури, стандартная плитка весом в 100 граммов или половинка будущего шоколадного яйца с начинкой. Но сначала его необходимо темперировать. Эта операция — последний секрет шоколатье. В наши дни, впрочем, все происходит автоматически, в специальной машине, производящей восхитительный ароматный фонтан горячего шоколада. Внутри этой машины температура постепенно опускается с 50 до 27-28 градусов Цельсия при постоянном перемешивании, а затем повышается до 30-31 градуса Цельсия. Это приводит к идеальной кристаллизации масла какао, что позволяет придать массе любую желаемую форму. При этом шоколад будет блестящим и совершенно однородным, способным долго храниться. Темперировать шоколад можно и домашним способом, вручную. Опытные ремесленники темперируют шоколад на мраморной доске с помощью скрипка, контролируя температуру. Шоколад сначала прогревают до 45-50 градусов Цельсия, чтобы он потерял кристаллическую память. При более низких температурах это не происходит, а затем охлаждают до 27-28 градусов Цельсия. Перед приданием шоколаду окончательной формы его вновь слегка прогревают до 30-31 градуса Цельсия. Непростая процедура, но это единственный способ получить гладкий блестящий шоколад, который чисто ломается и тает во рту. Формовка. Последний этап, когда шоколад приобретает желаемую форму. В наши дни это делается с помощью отливочных машин, формы движутся по конвейеру, наполняясь отмеренными порциями жидкого шоколада. Затем формы встряхиваются. Сейчас это делается автоматически, а когда-то данную процедуру выполнял опытный шоколатье. Наконец, для затвердения температура понижается. На современных предприятиях шоколад для этого проходит через охлаждающий тоннель. Впрочем, для разного типа продукции используются разные процедуры. Например, при создании шоколадных конфет или плиток с начинкой используются четыре этапа. Приготовление оболочки, наполнение начинкой и запечатывание. А затем процесс «anrobeuse» — французский термин, то есть покрытие глазурью. При этом начинка, будь то смесь хрустящей крошки, шоколадной ореховой пасты или целых орехов или ганаша во французском стиле, покрывается тонким внешним слоем шоколада. При изготовлении трехмерных фигур, например, Деда Мороза, Зайчика и тому подобное, используются толстые пластиковые формы, при вращении которых в центрифуге шоколад равномерно распределяется по внутренней части форм. Упаковка. После того, как шоколадные плитки или другие изделия отлиты и прошли через охлаждающий туннель, они должны отдохнуть перед упаковкой. Последняя операция раньше производилась вручную, в основном женщинами. На картинках 19 века и фотографиях 20 можно видеть длинные ряды работниц в белоснежных перчатках и шапочках. Но сейчас она автоматизирована. Правильная плитка шоколада должна быть упакована так, чтобы обертка надежно защищала заключенные в ней вкусы, и она хорошо хранилась. В последнее время крупные компании внедрили оборудование, способное с помощью металлоискателя проверить наличие металлических частичек, что случается крайне редко, в упаковке, предназначенной для потребителя. Они могут попадать туда от упаковочной машины. Это последняя проверка перед отправкой шоколада в магазины. Сырой шоколад. Сыроедение проникло даже в мир шоколада и изменило все стадии переработки, которые мы описали ранее. На самом деле сырой шоколад — это довольно грубая разновидность продукта, сделанная из какао, обработанная минимальным образом. В теории, для того чтобы считаться сырым, на разных стадиях превращения какао в шоколад температура никогда не должна превышать 42 градуса Цельсия. Но этого довольно трудно добиться во время ферментации бобов на плантациях, потому что температура воздуха там, как правило, выше. Производители этого типа шоколада, обычно в виде больших плиток неровной формы со стопроцентным содержанием какао, утверждают, что процесс его производства сохраняет полезные вещества нетронутыми. На самом деле они присутствуют в любом типе темного шоколада с содержанием какао более 70%. такие как антиоксиданты, а именно полифенолы, катехины и эпикатехины. Какао-бобы не обжаривают, а лишь сушат на солнце. В описаниях сырого шоколада это всячески подчеркивается, но следует помнить, что перед обжаркой сушат вообще все бобы. Критическим моментом является то, что многочисленные бактерии, содержащиеся в какао-бобах, не подвергаются при этом термическому воздействию и могут быть очень опасными. Когда же речь идет о шоколаде марки Мадикана, полностью исключается и процедура конширования. В наши дни во всем мире производится множество разновидностей сырого шоколада, без рафинированного сахара. Его часто причисляют к веганским продуктам. Однако не существует сертификатов, которые могли бы гарантировать потребителю тип процесса, которому подвергся сырой шоколад. В отличие от органического шоколада. сертифицирование которого регулируется независимыми управляющими структурами. С точки зрения органолептических свойств сырой шоколад не радует, потому что основные особенности он приобретает благодаря ферментации бобов, а обжарка, хотя бы легкая, необходима для раскрытия ароматических веществ в какао. Наконец, конечный продукт не обладает должной степенью пищевой безопасности. Со своей стороны, производители сырого шоколада уверяют, что они предпринимают все возможные меры предосторожности. Какао поставляется непосредственно небольшими южноамериканскими производителями, а также, что они добавляют в него кристаллизованный кокосовый сахар. Иногда они смешивают какао-порошок с маслом какао и в любом случае избегают добавления любых ингредиентов животного происхождения, таких как молоко. не используют соевый лецитин и обозначают свою продукцию, горькую и не слишком вкусную, как веганскую, органическую и без глютена. Некоторые производители, например, в Модике и Пьемонте, не столь радикальны. Они предпочитают обрабатывать шоколад при низких температурах, применяя легкую обжарку с коротким временем конширования. В результате получается плитка грубее традиционного темного шоколада, но все же аутентичная и вкусная, в которой сохранились здоровые вещества. Как хранить шоколад? Производители знают, как хранить свой продукт после упаковки, обычно при постоянной температуре и влажности. Покупая шоколад, убедитесь, что он хранился в кондиционированном помещении, вне яркого света и вдали от сильно пахнущих продуктов. Высокая температура, влажность и сильные запахи — враги шоколада. Перепады температуры могут вызвать два типа дефектов шоколада — из-за таящего масла какао или сахара при повышенной влажности. На самом деле есть такой шоколад совершенно не опасно, но лучше избегать подобных условий. Что нужно делать, когда пища богов оказывается у вас дома, чтобы наилучшим образом ее сохранить? Правило то же, что и с остальной едой. Лучше съесть как можно скорее. Если вы все же хотите сохранять шоколад какое-то время, вот три вида шоколада, хранение которых требует несколько отличающихся условий. Пралине или конфеты, содержащие влагу, с начинкой из ганаша, с сукатами или фундуком. Плитки или сухие конфеты, не содержащие влаги. Шоколадно-ореховые пасты. Первую группу следует хранить при более низких температурах около 12-14 градусов Цельсия. При влажности воздуха не более 70% и на срок не более одного месяца. Для второй группы подходит температура от 16 до 18 градусов Цельсия при влажности менее 50% в темном месте. Третью группу можно хранить в кухонном шкафчике, а перед употреблением перемешивать в. так как ореховое масло имеет свойство отделяться и выступать на поверхности. Если в результате изменения температуры сахар или масло какао в пасте кристаллизуется, прогрейте банку на водяной бане, помешивая, чтобы добиться вновь однородной текстуры. Если нет возможности хранить шоколад в заводской упаковке, заверните его в фольгу, затем в пищевую пленку. Особенное внимание нужно обращать на срок хранения шоколадно-ореховых паст и хранить не дольше трех месяцев, даже если срок хранения, судя по этикетке, еще не истек, так как орехи в их составе имеют тенденцию со временем, окисляясь, становиться прогорклыми. В холодильнике шоколад лучше не хранить, в том числе потому, что рядом находятся другие продукты, обладающие выраженными запахами. но в условиях высоких температур это может быть временной мерой. Держите в таком случае шоколад в плотно закрытой посуде и достаньте из холодильника заранее перед тем, как съесть. Такая процедура убережет шоколадные изделия, содержащие орехи и цукаты от порчи, а также от плодия интерпунтелла – плодовые мушки, которая портит пищевые продукты на основе злаков, бобовых и специй. если они хранятся при температуре, превышающей 22 градуса Цельсия.